Голова 26. Лимузин ещё не успел полностью остановиться, а сестра кюси уже распахнула дверь и выскочила на бетон. Космопорт бурлил, как растревоженный муравейник. В воздухе буквально звенело напряжённое и тревожное предчувствие беды. Лётное поле было забито транспортными кораблями. Многие спешили покинуть Квису, пока ещё оставалась такая возможность. Но информация о выходе на орбиту боевой платформы спутала все карты. Первые удары республиканцы, ожидаемо, нанесли по военным объектам, и на севере виднелись поднимающиеся к небу столбы чёрного дыма. Но космопорта обстрел пока не коснулся. Однако никто не мог поручиться, что противнику не придёт в голову сбить показавшийся подозрительным транспортник. Застывшие в ожидании новых указаний ярко-рыжие цистерны заправщиков свидетельствовали о том, что желающих рискнуть не нашлось. Те, кто не успел улететь раньше, теперь оказались заперты здесь, на Клиссе. Корабли, доставившие беженцев с планет республики, только начали разгружаться. Спустившиеся с транспортов люди стояли плотной кучкой, ожидая своей очереди на выделенный им автобус, курсирующий между космопортом и гостиницей. На их лицах читалась растерянность. В глубине души никто из них до самого последнего момента не верил, что война всё-таки начнётся. Все надеялись, что обойдётся, и на сей раз — что стороны ограничится громким заявлением и демонстрацией силы. но ну теперь, когда испепляющие залпы орбитальных орудий обрушились на Клису, их привычный мир, и так, уже перевернувшийся с ног на голову, начал рушиться окончательно. Увы, но помочь кюси ничем не могла, а потому лишь вздохнула и поглубже натянула на голову капюшон плаща. Следуя порученным от диспетчера указаниям, она направилась к челноку, на котором Сезона — прибыли сотрудники резиденции. Рядом с опущенной аппарелью она увидела машины медицинской службы и мелькающие то тут, то там синие куртки врачей. Сердце в груди жрицы гулко колотилось, ноги то и дело пытались сорваться на бег, взгляд лихорадочно обшаривал толкущиеся людские фигурки, хотя она и сама толком не могла сказать, что именно она хочет или, напротив, боится увидеть. В какой-то момент люди зашевелились, расступились и Кьюси увидела лежащей на земле носилки. Подхватив пол и плаща, она побежала. При приближении жрицы все разговоры смолкли. Пилоты, техники и прочий обслуживающий персонал поспешно отступил назад, спрятавшись за спины пассажиров. Санитары замерли в нерешительности перед двумя носилками с накрытой белой простынёй телами. Присев рядом с ними на корточки Кьюси ледли заметно подраивающей рукой приподняла покрывало миниатюрная и хрупкая сестра Иоанн, чьи короткие тёмные волосы теперь казались абсолютно чёрными на фоне её бледного лба, словно спала. Ни одна морщина не тревожила её лицо, выглядевшая абсолютно спокойным и умиротворённым. Она выполнила свой долг до конца. Жриц неспроста называли сёстрами. Они вправду представляли собой одну большую семью, членов которой связывало друг с другом нечто большее, нежели простая дружба. Каждая из них являлась частью единого целого, И теперь, когда одна из частичек их покинула, Кьюси почувствовала, что и внутри у неё образовалась маленькая холодная каверна. С тяжёлым вздохом она опустила покрывало и повернулась к другим носилкам. С первого взгляда становилось очевидно, что каустоу смерть не особо спешила. На лице старика застыло выражение напряжённого и мучительного ожидания. Его губы покрывала чёрная корка запекшейся крови, да и весь ворот рубашки покрывали бурые пятна. Жрица подняла вопросительный взгляд на стоящую рядом медсестру, что работала в резиденции. «Мы сделали всё, что могли, госпожа», — сбивчиво заговорила девушка, нервно теребя пояс халата. «Но возраст всё-таки». Она умолкла, потупив взгляд и ожидая неизбежной кары. Кьюси поднялась и положила руки ей на плечи. «Спасибо», — сказала она негромко и обратилась к санитарам. «Отвезите тела в дворцовый госпиталь». Пока носилки грузили в машины, Жрица нахмурилась, обшарила взглядом толпу вокруг. «Где Сьюзан?» — она тронула медсестру за локоть. «Была где-то здесь», — девушка стрепенулась и завертела головой. «Сью, ты где? Покажись!» Люди зашевелились, и вперёд вышла одна из женщин, ведя девочку за руку. Малышка выглядела худой и измождённой. Она вся как-то съёжилась, будто замёрзла, и испуганно озиралась. Больше всего в этот момент она напоминала маленького затравленного зверька «Говорящая сиарной», — прошептал кто-то Ксю за спиной. Увидев жрицу, девочка отпустила свою провожатую и подбежала к ней, обхватив её обеими ручонками и уткнувшись лицом девушки в живот. «Тётя Лира!» — выдохнула она с облегчением. «Привет, Сью!» Сестра провела ей рукой по волосам, стараясь, чтобы её голос звучал как можно беззаботней. «Соскучилась?» «Очень!» — глухо отозвалась девочка, прижимаясь к жрице с такой силой, что той было тяжело дышать. «Я тоже». Кьюси, наконец, удалось отцепить от себя Сью, чтобы заглянуть ей в лицо. «Какая ты бледная. Ты есть хочешь?» «Я...» М -м -м -м. Мысль Айде, похоже, впервые за день смогла пробиться малышке в голову. «Да, немного». «Пф, немного. Да ты от голода уже на привидение стала похожа. Почти прозрачная. Сейчас мы тебя накормим». Кьюси подозвала к себе медсестру. «Отведите девочку в ресторан Космопорта и накормите». Я потом пришлю за ней кого-нибудь из сестёр». «Нет», — пискнула Сьюзен и снова вцепилась в живицу «Я останусь с тобой». «Сью», — кюси принялась осторожно разгибать её переплетённые пальчики. «У меня ещё очень много дел, а ты устала. Тебе поесть надо». «Не отпущу», — упрямо повторила непослушная малышка. «Ну ладно, ладно». Сьюзен и так здорово натерпелась, и расстраивать её лишний раз представлялось излишним. кюси пришла в голову мысль, что, возможно, «Лучше всего будет оставить девочку вместе с другими детьми из интерната, куда жрица как раз направлялась». «Как тебе угодно. Можешь пока побыть со мной». «Ура!» Сью, продолжая крепко обнимать сестру, попыталась радостно подпрыгнуть. «Но вот в ресторан мы с тобой всё равно заглянем. Мне твои голодные обмороки без надобности». «Генерал!» — обратился к Урангу, отвечавший за общение с прессой полковник. «Сейчас у репортеров будет прямое включение». «Вы подойдёте к ним, чтобы сказать пару слов?» К этому моменту Ганнибал уже завершал первую фазу атаки и теперь, втянув пушки, проплывал над пустынным континентом. Операторы анализировали результаты обстрела, и первые данные выглядели обнадёживающе. Противометеоритная система Клиситов более не представляла угрозы. На следующем витке можно выпускать торпеды, выманив тем самым из укрытий перехватчики противника и заставив его обнаружить позиции средств ПВО. Пока всё шло по намеченному плану, так что можно было и отвлечься на минутку-другую. Генерал кивнул полковнику, поправил мундир и уверенным шагом направился к ложе для прессы. Прямые трансляции из Ганнибала сегодня, пожалуй, побили все рекорды популярности и единолично возглавили телевизионные рейтинги. Каждому зрителю эти передачи давали возможность почувствовать себя причастным к великим событиям, перекраивающим ход истории да и не так часто показывают, как получают по заслугам недоумки, додумывавшиеся перейти дорогу самой республики. А поскольку развлекаться подобным образом куда веселеет в компании, то многочисленные бары и кафе буквально ломились от публики, собравшись, чтобы посмаковать избиение несчастных глупцов. Бар «Звёздный волк» не стал исключением из этого правила, хотя и выделялся на фоне прочих заведений специфическим характером своих завсегдатаев. Здесь обычно любили выпивать отставные военные и ветераны различных конфликтов, многие из которых щеголяли искусственными заменителями утраченных конечностей и других частей тела. Хозяин бара, грузный и лысый, как коленка громила, с покрытыми татуировкой здоровенными ручищами, и сам при ходьбе слегка жужжал на правую ногу. К этому моменту публика заняла в баре уже все столики и стулья, а те, кому не досталось сидячего места, пили стоя. впрочем в этот вечер Главным угощением было не пиво, а висящий над стойкой голопроектор, настроенный на канал новостей. Многие из присутствующих торчали здесь уже второй час, но не уходили, опасаясь пропустить что-нибудь интересное. Проецированная над стойкой изображение почти полностью закрывала собой выставленные на стеллажах бутылки с пропитками. Но сейчас подобные издержки можно было и потерпеть. Главное, чтобы трансляции привлекали платежеспособных посетителей. Логотип канала, покрутившись в воздухе, уступил место голове репортера, которая возбужденно затараторила «Мы с вами находимся на капитанском мостике боевой платформы «Ганнибал», откуда осуществляется всё руководство операции «Свободная воля», направленной против баз боевиков и террористов, укрывающихся на Клиссе». Изображение переключилось на трансляции с одной из дистанционных камер, показывая громаду платформы во всей её красе. Было видно, как из разбросанных по поверхности астероида шахт выныривают на свет кластеры торпед и скажущейся неторопливостью стремляются к поверхности планеты. Чуть правее виднелась нескладная туша бомбардировщика, окружённая матово-поблескающими на Солнце перехватчиками охранения и ожидающей команды на снижение. Как я понимаю, на данный момент специалисты оценивают результаты первых ударов, нанесённых по опорным пунктам бандитов. Корреспондент повернулся к невозмутимому, как скала Урангу. «Я правильно всё понимаю, генерал?» «Всё верно», — кивнул тот. Орбитальные батареи нанесли обезоруживающие удары по узлам связи и командным пунктам боевиков, лишив их координации и любых контактов с Нижним миром. Теперь у них остаётся крайне простой выбор — сдаться или умереть. С каким сопротивлением вам пришлось столкнуться в ходе операции? Клиса — преимущественно сельскохозяйственная планета, не располагающая с либо серьёзной регулярной армией, Так что здесь никаких сюрпризов мы и не ожидали. Основной задачей являлась нейтрализация огневых позиций незаконных формирований, которым Ганнибал, конечно, и не поцарапать даже, но которые могли представлять определенную угрозу для нашей штурмовой авиации во время второй фазы операции. Чему именно будет посвящена вторая фаза? Мы нанесем удары по базам боевиков, некоторые из которых неплохо укреплены, но вряд ли смогут устоять против тяжелых торпед и штурмовой авиации. То есть я правильно понимаю, что республика воюет не с Клисой, а только с укрывающимися на ней бандитами. Мы не воюем, поправил корреспондента Уранг. Мы проводим спецоперацию. Да, она не направлена против народа Клисы, но должен отметить, что на её властях, не сумевших или не пожелавших разобраться с сепаратистской заразой на своей территории, лежит основная ответственность за происходящее. Мы приложим все усилия, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения но избежать их вряд ли удастся. Страдания и гибель простых людей будут целиком на совести священной канцелярии». «Пф!» — фыркнул бармен, отвернувшись от проектора, на котором вновь высветился логотип канала, и убирая со стойки опустевшие бутылки. «Что это за министр, который даже врать связно не умеет? А с чего ты взял, что он врет?» — удивился севший напротив него рыжеволосый конопатый парень, один из завсегдатовых заведения. «Да все их рассказы про борьбу с террористами — сплошная туфта. От начала и до конца». Чувствовалось, что Бармена накипела на душе. «Террористы, они же как тараканы. И методы борьбы с ними должны быть соответствующие. Спецслужбы, агентура, контрпропаганда. А они тут вытащили на орбиту этот свой портативный Армагеддон и рассказывают нам сказки, что проводят спецоперации против каких-то боевиков. Но если есть такая возможность...» Следует использовать своё лучшее оружие, чтобы максимально быстро добиться результата и мименизировать потери. То есть использовать против тараканов крупнокалиберный пулемёт — это, по-твоему, логично? Здоровяк снова фыркнул. Дело в том, что используемые ими средства не соответствуют декларируемым задачам. Абсолютно. Что ты хочешь сказать? После нескольких бутылок пива парень никак не мог уловить нити рассуждений. Что они с террористами, они там воюют. А с кем же? О чём мне знать? «Вот, вот, смотри!» бармен тнул толстым пальцем проекцию, где очередной раз демонстрировался ролик, на котором в ослепительно-лиловой вспышке исчезла одна из целей. «Да пусть мне вторую ногу оторвут, если это была не станция дальнего обнаружения. Такими отслеживают опасные астероиды и наводят на них защитные батареи. Террористам подобные игрушки не по карману. Они могли угрожать Ганнибалу. А кто нам только что говорил, что его не поцарапать, а? Врал, значит?» Ещё одна пустая бутылка перед клиентом сменилась полной. Да и другие вопросы остаются. Против чего они собираются использовать тяжёлые торпеды? Ими разрушают капитальные строения или укреплённые бункеры? Как это вяжется с несколькими кучками полуграмотного сброда, о которых нам рассказывают? И для чего Сенат вчера собрался на экстренное закрытое совещание И почему операции командует лично министр обороны? А премьер за всем этим делом внимательно наблюдает. «На что ты намекаешь?» — мальчуган подозрительно нахмурился. «На то, что в действительности ставки в этой партии выше, чем мы думаем. Гораздо выше!» — бармен отрицательно замотал головой, предваряя очередной вопрос Конопатова. «Я понятия не имею, что всё это означает, но предчувствие у меня очень нехорошее». «Моя госпожа», — запричитал коммуникаторе взволнованный женский голос, «автобус с детьми из 24-го приюта?» Давно уже должен был приехать, но его всё нет. Телефон воспитателя не отвечает. Хорошо. Пожалуйста, не волнуйтесь, я разберусь. Кьюси отключила коммуникатор и коснулась панели управления, вызывая водителя. Изменение маршрута. Надо заглянуть в 24-й приют. Разумеется, моя госпожа. Чёрный лимузин скользнул в правый ряд, направляясь к развороту. Что-то случилось. Сьюзен, которая уже немного успокоилась и играла со своим плюшевым Эдиком на широком диване гостевого сидения, Снова посерьёзнело. «Один автобус с детьми где-то застрял. Надо проверить». Сидевшая рядом с девочкой послушница недовольно поджала губы. Но это проявление эмоций длилось лишь мгновение. Выучка всё же взяла своё. Разумеется, она испытывала досаду, что старшая жрица вот так запросто отвечает на надоедливые расспросы неразумного ребёнка, в то время как от всех остальных требовалось не беспокоить служителей по пустякам, и при всяком обращении добавлять почтительное «моя госпожа». Однако сестра Кюсхи славилась своей любовью к детям и обычно обращалась с ними в неформальной манере. Кроме того, жрица явно благоволила к этой девочке с длинными светлыми волосами, и тому наверняка имелась веская причина, знать о которой послушнице, по-видимому, не полагалось. Добравшись до приюта и убедившись, что автобус действительно отбыл, они двинулись по пути, которым он следовал из города. Если он не отклонялся от маршрута, то рано или поздно должен был отыскаться. Особо далеко ехать не пришлось. Ещё издалека Кьюси увидела поднимающийся к небу столб густого чёрного дыма. Сердце в груди предательски ёкнуло, и оно не обмануло. На втором витке, покончив с уничтожением приоритетных целей, Ганнибал перешёл к обстрелу всего маломальски подозрительного. Один из залпов прошёлся по обсерватории Озерного университета чьи белоснежные купола, по-видимому, и привлекли внимание республиканских вояк. Проезжавший в этот самый момент мимо автобус с детьми, взрывной волной отбросила на обочину и опрокинула на бок. Дорога вокруг была усыпана разбитым стеклом и обрывками сорванных сакон занавесок. Суетящиеся люди вытаскивали оглушённых детей через аварийные люки и неуклюже пытались оказывать им первую помощь. Резко затормозив рядом, покрытый пылью лимузин жрицы, заставил их замереть, вытянувшись по струнке. Вышедшая из машины кьюси, не обращая на них внимания, подбежала к сидевшим и лежавшим на тротуаре детям. Быстро осмотрев их, она повернулась к завалившемуся на бок автобусу. «Сколько всего человек находилось в салоне?» — спросила она. Её голос, обычно негромкий, вежливый и даже слегка заискивающий, вдруг стал властным и требовательным. «Мы точно не знаем», — почему-то, пряча руки за спину, ответил один из добровольных помощников. «Где сопровождавший их воспитатель?» «Вон там», — мужчина указал на лежащее на земле тело. Рубашка была задрана на его лицо, оголив бледный худой живот. «Его выбросило в окно». «Понятно», — Кьюси засучила рукава плаща. «Будем действовать по ситуации. Отойдите». Сестра шагнула к поверженному автобусу и, взявшись за края открытого вентиляционного люка, рванула их в стороны. Металл жалобно взвизгнул, разорвавшись и открыв крышей широкий проход. Несколькими движениями Кьюси отогнула острые края и выломала панели внутренней обшивки, после чего шагнула внутрь в темноту и детский плащ. Когда она выходила обратно, держа на руках безжизненное тельце, в её глазах стояли слёзы, но движения оставались чёткими и решительными. Оцепенение и растерянность оставили людей, и они присоединились к жрице, помогая выводить и выносить детей. Раздав задание, кюси вместе с сопровождающей её послушницей занялись осмотром раненых. Четверых, получившись серьёзные увечья, сестра погрузила в забытье, прикоснувшись своей узорчатой ргутой к их головкам и начав промывать и перевязывать раны остальным. Присутствие жрицы, обожаемой всеми без исключения детьми, доброй тётей Лиры, успокаивающе подействовало на остальных учеников кучкой стоящей в сторонке. Плач и жалобы постепенно умолкли, несмотря на то, что ссадины и синяки получили почти все. Широко распахнутыми глазами Они с любопытством наблюдали за девушкой. Покончив с оказанием первой помощи, Кьюси отошла к троим малышам, двум мальчикам и девочке, которые так и остались неподвижно лежать на траве рядом с воспитателем. Жрица опустилась рядом с ними на колени и, сложив руки, зашептала слова молитвы. «Они уже никогда не проснутся!» — услышала она вдруг над собой голосок сьюзен Непослушная девчонка получила чёткое указание не выходить из машины, но теперь серчать на неё было уже поздно. «Да, Сью, кивнула кюси «Как дедушка?» «Да. Но почему? За что?» В широко распахнутых глазах Сьюзен не было страха или слёз, только застывший вопрос. «Так уж устроен наш несовершенный мир. Когда я вырасту, я обязательно его исправлю!» — жаром заявила малышка, прижимая к себе медведя. кюси обернулась и с интересом на неё посмотрела, словно пытаясь рассмотреть что-то большее за образом маленькой насупившей брови девочки. «Обязательно!» — кивнула, наконец, жрится и поднялась на ноги. «Но прямо сейчас нам ещё нужно уладить кое-какие насущные дела». Сестра коснулась коммуникатора. «Советник Фиэлк, мне нужен автобус для детей на Озёрный проспект, рядом с университетом». «Прошу прощения, госпожа, но сейчас я ничем не могу помочь», — со вздохом отозвался лексер, поставленный на общую координацию работ в городе. «У меня заняты абсолютно все машины». «Как? Совсем ничего?» «Несколько залпов пришлось на дворец. Взрывом завалило выезд из гаража. Так что сейчас в моём распоряжении только тот транспорт, что на улицах. И он весь занят. Как только что-нибудь высвободится, я дам вам знать». «Жаль. Ну ладно, мы будем ждать». кюси опустила руку. Примерно секунду она размышляла, после чего осторожно подняла на руки одну раненую девочку и велела своей послушнице следовать её примеру, направилась к лимузину. Шофёр, спохватившись, выскочил из машины, и открыл перед ними дверцу. «Куда вы их хотите отвезти, моя госпожа?» спросила послушница, подходя к машине с ещё одним ребёнком на руках. «Будь так любезна», обратилась к ней Кьюси, укладая девочку на заднее сиденье «Отвези их в ближайший госпиталь. Некоторым из них требуется срочная операция». «А как же вы, моя госпожа?» «Обо мне не беспокойся. Я останусь с детьми. Им нужна моя помощь. Отвезёшь раненых, проследишь, чтобы о них позаботились, и тогда вернёшься за мной. Хорошо?» «Хорошо, моя госпожа». Кьюси повернулась к шофёру. «Езжай быстро, но бережно. Справишься? Приложу все усилия, моя госпожа». Перенеся в машину всех тяжелораненых и усадив вместе с ними ещё двух мальчиков, получивших по всем признакам сотрясения мозга, Кьюси махнула водителю рукой, и машина, захрустев на кусках битого кирпича, плавно набирая скорость, умчалась прочь. «Да хранит вас светлая сиарна», прошептала жрица, глядя ей вслед. Сьюзен, как и ожидалось, наотрез отказалась уезжать с ранеными, и её пришлось оставить, тем более что свободного места в лимузине уже не осталось. Теперь следовало решить, как поступить с остальными детьми. Другой автобус можно продать до самого вечера, надежда на него немного, а Ганнибал тем временем уже заходил на третий виток, готовясь выпустить торпеды и бомбардировщики, так что имело смысл любой ценой попытаться уйти детвору как можно дальше из города, даже пешком ведь каждый пройденный километр может спасти им жизни». Вытерев с лица слезы, Кьюси положила руку на плечо сьюзен и обернулась к сбившимся в кучку школьникам. На её лице играла озорная улыбка. «Везёт же вам сегодня!» — воскликнула она. «Не часто случаются такие приключения, а?» Ребятня промычала что-то неразборчивое, но в целом выражающее согласие. «У вас поход был запланирован на следующую неделю, так?» — послышалось нестроенное гуканье «А я решил устроить его вам сегодня. Идёт?» «Да!» — протянул повеселевший детский хор. «Но на пути нас могут поджидать новые опасности». Брови кюси тревожно сползлись к переносице. «Вы не боитесь?» не! «Ну, раз так, тогда постройтесь по парам». Направляемый взмахом рук класс, шаркая ногами, выстроился в артритную гусеницу. «Тебя как зовут?» Девушка подозвала к себе одного из учеников постарше. Йоркий темноволосый паренёк, вытянулся перед жрицей по стойке смирно. Вокруг его левого глаза постепенно расплывался фиолетовый синяк. «Лайси-даран, госпожа!» — бодро протараторил он. «Хорошо, понятно. А как-нибудь покороче можно?» «Лайс?» «Годится. Так вот, Лайс, у тебя на лице появился знак избранного, примерно такой же, как и у меня». Кьюси показала ему свою правую кисть. «И я назначаю тебя своим наместником. Ты готов?» «Да, моя госпожа!» «Вы вместе со Сьюзен будете идти сзади». Прикрывать наш отряд с тыла и следить, чтобы никто не отстал, хорошо?» Мальчуган кивнул, и они с Асью, взявшись за руки, убежали в конец строя. Жрица распрямилась и стала перед классом. «Отряд, слушай мою команду!» Она окинула взглядом пятнадцать пар горящих глаз. На мгновение черты её лица дрогнули, когда в поле её зрения попали лежащие у дороги тела. Но она нашла в себе силы вновь улыбнуться и заговорчески подмигнуть. «Вперёд! К новым ужасным приключениям! Шагом марш!»